Венеция. Полюбовавшись величественной Веной, мы отправились в транзитный отель, а с утра нас ждал переезд в Венецию. Кто из нас не слышал о Венеции, всемирно известном и уникальном городе на воде? Я думаю, что каждый из нас мечтает побывать в Италии и полюбоваться ее прекрасными жемчужинами. Венеция – это город, столица области Венеция. Расположен он на севере Италии, в лагуне Адриатического моря, а в состав Венеции входят больше сотни островов. И высота Венеции всего лишь один метр над уровнем моря. Многие мечтают сюда попасть своими глазами, увидеть красоту необычного и прекрасного уголка нашей планеты. И нашей группе повезло. Мы отправились в дорогу ранним, очень ранним утром. Чтобы успеть за один день все увидеть, внимательно осмотреть. Я представляла Венецию, очень маленькая, состоящая из нескольких улочек, но это оказалось далеко не так. Сначала нас привезли на площадку, где останавливаются туристические автобусы. Потом мы долго ехали по автостраде с параллельно проходящей рядом с ней железной дорогой и только затем загрузились в катер и начали преодолевать водную гладь. От пейзажей вокруг просто захватывало дух. Те из нас, кто оказались на нижней палубе, беспрерывно щелкали своими фотоаппаратами. Фотографировать здесь нужно все, все пейзажи, что открываются перед глазами. Когда еще придется здесь побывать? И пока не увидишь своими собственными глазами, Невозможно поверить, что в мире существует такая красота. Морская голубая лагуна со спокойной и тихой гладью воды. Плыли мы довольно долго. За процессом фотографирования время пролетело совсем незаметно, но, по моим ощущениям, примерно полчаса. И вот все ближе красивые прибрежные домики. На берегу же виднеются многочисленные катера, бороздящие просторы Адриатического моря в пределах Венецианского Гранд-Каньона. Колоритные, разноцветные, яркие домики самых разных цветов, расположенные по сторонам водной глади на деревянных сваях, создают впечатление игрушечных. Даже не верится, что там могут жить люди. Вода ближе к домам становится зеленоватой. Видны мостики. Визитная карточка Венеции. В городе больше четырехсот мостов, и каждый из них уникален. Самый древний и известный мост Риальта. Мы прибыли в сам город, где нас встретила женщина – местный гид. Вышли из катера и пошли гулять по узким улочкам. Гид многое нам рассказала о местных жителях, о том, как им живется посреди водного пространства, и где они находят работу. Местные жители любят свой город и живут здесь веками, передавая в наследство детям и внукам свои дома и собранные там сокровища. Ежегодно в Венецию приезжает более 18 миллионов туристов, которые влюбляются в это прекрасное чудо с первого взгляда. Своей необычностью и вычурной архитектурой чудесный город на воде как магнит притягивает внимание туристов всего мира. Здесь постоянно столпотворение и летом, и весной, и зимой, и осенью. Центральная площадь Венеции – площадь Сан-Марко. Здесь очень многолюдно и легко потеряться. Пока мы с подругой отвлеклись на красоты вычурных фасадов дворцов, поняли, что потеряли нашу группу. Нам оставалось только фотографироваться. Мы решили, что Венеция не такая уж и большая, чтобы здесь можно было потеряться и остаться навсегда. Некоторые приезжают в Венецию, чтобы пожениться и походить по площади в свадебном наряде. Рассказывают потом детям и внукам, что поженились на площади Святого Марка. Красивая невеста притягивает любопытные взгляды прохожих. А некоторые на площади Святого Марка выгуливают собачек. Итальянцы – большие поклонники этих милых животных. Вижу это в каждом городе Италии. У некоторых не одна собачка, а сразу четыре. Здесь торгуют на каждом свободном метре. Баснословно дорогая земля и недвижимость. Даже обычные магнитики по пять евро. В витринах магазинов стоят манекены в вязаных платьях и кепочках. Так себе, ничего особенного. Толп туристов такие манекены не привлекают. Может, местные жители покупают себе модные вязаные платья? Вообще-то, самые прославленные дизайнеры вязаных платьев родом из Бразилии – Ванесса Монтаро и Джованна Диас. Я знаю, потому что все мои платья связаны по моделям Ванессы Монтаро. Есть даже термин в интернете – «монтаромания». Странно, что итальянские дизайнеры в вязании не впереди планеты всей. Продаются старинные картины, почему-то с изображенными на них котами и собаками. Наверное, они тоже старинного рода – потомственные дворяне. Магазины стоят полупустые. Жители Венеции живут с неутешительным прогнозом, ведь к концу столетия Венеция должна уйти под воду. Можно только представить себе, с каким отчаянием местные жители ожидают печального финала. В мире есть и другие города, расположившиеся на воде, но отличие Венеции от таких стоящих на воде городов, как Амстердам и Санкт-Петербург, том, что здесь вообще нет асфальтированных дорог. Машина на островах абсолютно бесполезна, на ней некуда ехать. Здесь лишь только 18 островов, разделенных сотней каналов, служащих перманентными улицами этого необычного и уникального города. На заре зарождения Венеции, в то время как она еще только строилась, Местность здесь не была столь болотистой, как стало сейчас. Никто даже предположить не мог, что город начнет с течением времени постепенно опускаться под воду. Даже историческое название его на латинском языке – город на высоком берегу. Высокая вода, приходящая в Венецию – беда именно XX века, так как венецианская лагуна по своей природе не очень глубокая. Для прохода кораблей и функционирования предприятий раскапывались фарватеры. И именно они со временем создали проблему из-за углубления каналов. Когда поднимается вода, в городе звучит сирена. У венецианцев есть специальная форма одежды – полноводные штаны, в которых можно ходить по воде. В сентябре жители начинают готовиться к сезонному поднятию вод. Устанавливают специальные мостки, ждут осеннего сезона и прибытия высокой воды. К великому сожалению всего мира, Венеция постепенно и неуклонно тонет. Будем надеяться, что современные технологии в будущем смогут предотвратить эту катастрофу. Может быть, еще наши внуки и правнуки будут приезжать сюда, чтобы полюбоваться узкими улочками Венеции по которым проплывают изящные гондолы. Город очень маленький по современным меркам. На сегодняшний день население всей Венеции составляет 260-270 тысяч человек, но на центральной, островной части Венеции проживает всего около 50 тысяч человек. И самая экзотичная и в то же время востребованная профессия в Венеции – гондольер. Многие молодые люди еще со школы мечтают получить профессию гондольера. В школах Венеции все обучение направлено на то, чтобы передать детям знания, которые помогут им жить в условиях Венеции. Школьников учат правилам безопасности на воде, управлению сложной лодкой гондолы, умению помочь пострадавшему туристу и даже навыкам быстро потушить пожар. Профессия пожарника тоже считается одной из самых престижных. Эти ребята на работе не скучают. В связи с тем, что дома старые, в них часто происходят короткие замыкания. Пожар тушить можно только пресной водой, чтобы не разрушать старинные здания. Скорая помощь здесь может прибыть по вызову только по воде. Лицензия на право управления гондолой передается из поколения в поколение, от отца к сыну. Некоренному жителю города невозможно получить лицензию на управление гондолой. Кроме того, чтобы управлять гондолой, нужно долго учиться, сдать очень сложный экзамен. За один год такой экзамен сдают всего 3-4 человека. Этой и лодкой Сложно грамотно управлять, требуется навык. Управление гондолой создаёт также сложности от того, что вокруг снуёт множество других маленьких, средних и больших лодочек. Нужна большая сноровка, чтобы не столкнуться в узком канале. Гондольер – мужская профессия. И только в 2009 году появилась первая женщина – гондольер – в связи со стремлением всего мира к стиранию границ между мужчиной и женщиной. Гондольеры – закрытая каста людей. За сезон гондольер зарабатывает столько, что может построить себе хороший, добротный дом. Сами гондолы – это настоящее произведение искусства. Они очень изящной формы. Настоящую гондолу очень трудно построить, Это не какая-то обычная лодка из нескольких досок. Для производства одной гондолы тратится множество материальных и временных ресурсов. Длина гондолы 11 метров, ширина 1 метр и 40 сантиметров. Она асимметричная и плоскодонная. Мастера занимаются изготовлением настоящих гондол веками а секреты передаются из поколения в поколение. Создание одной гондолы занимает в целом около года. На носу лодки мы видим красивый металлический гребень с певучим итальянским названием Феро, с шестью зубцами по количеству областей Венеции. Высота этого самого «Ферро» служит для определения высоты приближающегося моста что особенно важно во время высокой воды. Все гондолы одинакового черного цвета. И существует даже легенда, почему в XVIII веке все гондолы перекрасили в черный цвет. Якобы очень-очень старому венецианскому дожу, царствующему в то время, доложили, что к его молодой жене приплывает по ночам любовник на гондоле черного цвета. А Дож уже не молодой был, побоялся, что поползут слухи, что он уже не может исполнять супружеские обязанности по причине своей старости и дряхлости. И тогда Дош, чтобы скрыть свой позор, приказал все гондолы в городе перекрасить черный цвет и оповестить всех, что черные гондолы приезжают к самому Дожу по делам а никакого любовника у его молодой жены нет. Дожи в Венеции издавна жили в больших, изящных и высоких дворцах, а остальные люди – в маленьких, в основном трехэтажных домиках. На первых этажах домов расположены гаражи для гондол, так же, как во всем остальном мире, на первом этаже располагаются гаражи для автомобилей. Гондола стоит относительно недорого, купить ее можно по цене автомобиля. А вот парковочное место для гондолы стоит баснословно дорого, и его в Венеции невозможно найти. Во многих дворах нет гондолы, но есть парковочное место для нее, которое свято берегут и никому не отдают. Кто что в завещании указывает о жителе Венеции – парковочные места. Основная проблема Венеции – полное отсутствие работы. Венецианцы зарабатывают только в сфере туризма. Гондольеры рассказывают туристам предания глубокой старины, что когда-то Венеция была тихая и спокойная, но было это около 50 лет назад. Со временем город привлекал и привлекает сейчас все большее число туристов. Одни говорят, что туризм погубит город, другие, более грамотные люди, утверждают, что без туризма Венеция умрет раньше, чем с туризмом. Венеция сегодня не город для жизни. Это гигантский парк развлечений, в своем роде Диснейленд. Многие дома имеют старую систему канализации. Город зажатый, маленький, узенький. В зданиях отсутствуют лифты. Как туристический центр Венеция начала приобретать значение еще при фашистах. В годы правления Муссолини диктатор придумал народные поезда, чтобы вывозить итальянцев на побережье. И в результате города на побережье близ воды быстро обросли мусором. Конечно же, в наше время такой антисанитарии, как при Муссолини, нет. Вся система модернизируется и перестраивается. Однако, при всем при этом, местные рыбаки не употребляют в пищу рыбу, а вылавливают ее из воды лишь ради спортивного интереса. Когда мы поехали кататься на гондолах, гид предупредил, чтобы мы не опускали руки в воду. Запахи от сточных вод моментально проникают в кожу и остаются очень надолго. Вторая проблема – отсутствие развития Венеции – то, что молодежь не остается в городе. Жилье здесь стоит баснословно дорого, несмотря на то, что город считается бесполезным для жизни. Многие знаменитые и богатые люди держат квартирку в Венеции на всякий случай, чтобы разочек-другой приехать летом на венецианский фестиваль, а зимой обязательно посетить карнавал. Есть здесь квартира даже у бреда Питта в обычном сереньком трехэтажном доме на втором этаже, когда актер в городе, на доме висит флаг. Когда он уезжает, флаг снимают. Отсутствие работы и дорогое жилье создает проблему оттока населения из Венеции, а сфера услуг ограничивается кафе, сувенирными лавками, катанием на гондолах. Местные жители очень активны в любом возрасте. Венецианцы любят посещать мероприятия. В городе есть множество театров. Ставятся и классические произведения, и произведения современных авторов. Еще одна проблема в Венеции общественные туалеты. Наш гид сказал, что если кто-то из нас сильно захочет сходить в туалет, он может посетить кафе и заказать чашечку кофе. Двое наших туристов решили выпить кофе и сели за столик на улице. В кафе Италии существует несколько цен для чашки кофе. За барной стойкой одна цена, за столиком в кафе другая цена и за столиком на улице третья цена. Наши неопытные туристы заказали по чашечке кофе капучино Насладились игрой оркестра, обслуживанием официанта во фраке с бабочкой, попросили счет. Увидев цифры в счете, сначала они расстроились. Тридцать пять евро на человека. Один сказал, что это очень дорого, чересчур даже для Венеции. А второй сказал, а когда мы еще так поживем? Мы. В самом центре Венеции, на самой главной площади. Только для нас играет оркестр, и вокруг наших персон крутятся официанты. Подумаешь, отдали за чашку кофе 35 евро. Ради такого случая можно взять еще по одной. А потом рассказывать всем, как пили капучино на площади Сан-Марко в центре Венеции. Венеция славится изобретенным здесь национальным блюдом карпаччо, а также знаменитым венецианским карнавалом. Несмотря на то, что церковь средние века была против проведения карнавалов, а Наполеон и вовсе их запретил, сейчас карнавалы проводятся ежегодно в феврале месяце. Пестрое зрелище, толп людей в ярких, пестрых и дорогих костюмах и в масках привлекает тысячи туристов. В магазинчиках продаются маски. Туристы с удовольствием рассматривают их и покупают, надеясь надеть их, когда приедут на карнавал. Исторический карнавал – это языческий праздник, но с приходом христианства он приобрел значение и для верующих христиан, ожидающих скорого наступления Великого Поста, и перед этим желающих пуститься во все тяжкие. А многие приезжают в Венецию, чтобы просто погулять, остановиться в отеле, побродить по узким улочкам старого города. И, конечно, туристы из нашей группы единогласно решили приехать сюда в феврале на венецианский карнавал. Венеция очень вдохновляет и притягивает к себе. Этот город всегда будет привлекать тех, кто любит необычную красоту. Мы тоже остались под сильным впечатлением и желанием посетить этот город еще хотя бы раз.